Глава 9. Элизабет зашла к брату, села на постель и оглядела его взглядом, который прожег дырки в его обремененной совести. За это утро она заходила к нему второй раз. Час назад, принеся завтрак, она не сказала ни слова. Молчание потрясло его сильнее, чем то, что случилось в городе. Он вообще не любил есть утром, но сейчас глазунье вызвало в нем живейшее отвращение. Взглянув на нее, он вспомнил песенку в одной оперетте. «Что может быть противнее яиц?» Прикрыл тарелку платком и попытался пить чай. Потом он печально закурил, готовясь к бедам. Нет, почему она молчит? Вечером он старался не оставаться с ней наедине, но полагал, что она возьмет свою ночью. Однако она рано легла, теперь не разговаривает. Объяснялось это ее свойствами, в которых он плохо разбирался. Она очень сердилась, но доброта... Мешало ей трогать его, пока он не отдохнет и не поест. Да, его убить мало, но он ведь совсем измучен. Теперь, судя по всему, необходимый срок окончился. Она посмотрела, закрыт ли дверь, и произнесла. — Ну вот. — Что? Ну вот, закипятился он. — Нет, ну что еще за ну вот? Что ты хочешь? С какой стати? Голос у него сорвался. нати был не очень умен, но как-то почувствовал, что праведный гнев не имеет шансов на успех, И решил прибегнуть к жалости. «Ох, голова! надеюсь что она лопнет. Что ты говоришь? Прости. А, -а, -а, -а ничего, похуже, не выдумала. Нати ощутил, что и жалость не к месту. Оставалось молчание. Он обиженно засопел. Речь повела Элизабет. Вот что, сказала она, много лет я не признавала, что ты полный идиот. Теперь я сдаюсь. Ты за свои действия не отвечаешь. Не думай, ругать я тебя не буду, даже за то, что не прислал телеграммы, это я понять могу. Обиделся, сбежал, вернулся, бог знает в каком виде. Я тебя встретила, как блудного сына, но зачем ты привез совершенно незнакомого человека? На вид он вполне приличен. Странно, что он твой приятель. Из-под Ариала донеслось недовольное урчание. В общем, против него я ничего не имею. Может быть, в полиции он известен как жестокий Джек, но держится он хорошо. Меня возмущает другое. Почему я должна всех обслуживать? Я стыжусь нашей честной бедности. Словом, мой бедный Олух, изволь удалить отсюда своего Чалмерса. Иначе я просто свалюсь. Хоть как-то, утешенная монологом, Элизабет засмеялась. Она часто жалела о том, что не может долго сердиться. Что-нибудь смешило ее, и гнев исчезал. Сейчас ее развеселило то, что Натти залез под одеяло. На звук ее смеха он выглянул словно червяк после дождя. «Да-да», — сказала она, — «мы не можем кормить гостей. Твой чалмерс меня возненавидит, я его изведу». Как это встревожился Натти. «Для начала попрошу помочь с пчелами». «Ну что ты?» «Потом мы с ним добудем меду. Потом...» «И вряд ли он останется жив». А если останется, поставлю мыть посуду, пусть приносит пользу!» Натя вскрикнул, но она уже удалилась и пошла вниз. Внизу сидел лорд Долиш и курил сигару. День стоял прекрасный, блаженный. Все шло лучше некуда. Он под той же крышей, что и обездоленная девушка, остается назвать себя и уговорить ее. Вчера она буквально мелькнула перед ним, но впечатление произвела хорошее. На Что-то есть в этих американках, простота, ясность какая-то. Дом ему тоже понравился, он бы с удовольствием здесь пожил. И впрямь ферма больше радовала в глаз, чем ее соседки Черно-белой ли раскраской, причудливой ли крышей, не подкачал и растительность в саду. Увидев, что по этому самому саду к нему направляется хозяйка, Билл отбросил сигару и встал. При дневном свете она была еще привлекательней. Миниатюрность, и аккуратность выгодно отличали ее от душки. Сейчас после ресторанных треволнений лорду казалось, что несходство это и составляет главную прелесть женщины. Ко всему прочему, и мисс Бойт был нежный, негромкий голос. Сижу, любуюсь вашим садом, сказал Пер. Остальное много хуже, откликнулась она. Места у нас обманчивые. Бухты красивые, но купаться нельзя там, медузы. Хорош и лес, но там клещи, они сосут кровь, — беспечно прибавила она. — Вечера просто прелесть, если бы не комары. Она подождала, но он не вскочил и не кинулся к станции. — И, конечно, вечно жалят пчелы. — Надеюсь, вы их не боитесь? — Да нет. Ну, — Скорее, люблю. Глаза у нее засверкали. — Вот как? — Тогда не поможете ли мне открыть улей? — С удовольствием. — Пойду все приготовлю. Она побежала к Нате, спугнув его тревожный сон. Ему конец. Натти резко поднялся. Что там еще? Ты не понимаешь. Я его попросила помочь мне с пчелами. Если выживет, сразу уедет, только протрет раны. Подумай, он же гость. Ничего, скоро это кончится. Когда ты попросила меня, я неделю вытаскивал и тяжала. Они не любят курильщиков. Он тоже курит. Только что курил сигару. О, Господи! Пока, дорогой, он ждет. Посмотрев с интересом на то, что она принесла, а именно скамеечку, дымарь, оптирку, отвертку и клетку для царицы, он взял это все у нее, любезно прибавив, «Если у вас нет подводы, разрешите, я понесу». Такой легкомысли ей не понравилось. Тут надо бы дрожать всем телом. «А сетка вам не нужна?» — спросил он. Обычно она сетку надевала. Да, пчелы дружили с ней. Но до сих пор она все-таки береглась, кто ее знает. Среди своих может найтись и какой-нибудь вредный или слабоумный, но нельзя же брать сетку только для себя. А защищать гостей она не хотела. «Нет, — Нет-нет, — отвечала она, — я их не боюсь. А вы? — Я тоже. — Вы знаете, что делать, если какая-нибудь на вас полетит? — Ну, как не полететь? — Ничего, сама разберется. Элизабет поджалась, что за бровода, и молчала до самой пасеки. Пчел было много. Жужжали они грозно. Воздух был полон ими. Они носились туда-сюда. И почти сразу в гости врезался грозный трутень. Она с удовольствием заметила, что гость подпрыгнул. — Не бойтесь, — радостно сказала она. — Это трутень. У них нет жала. — А головы есть. Вот он опять. — Он учуял ваш табак. У трутней семь тысяч восемь ноздрей. — Ему же лучше. Не учует вы семью, останется 37 тысяч. Пчелы вели себя плохо. Они ни за что не хотели кусать гостя. Одни пролетали мимо, другие в него врезались, третьи садились на рукав, четвертые глядели на него, словно спрашивая, что тут у нас такое, но не кусался никто. На брата они кидались, где бы он ни был. Видимо, дело в том, что он мечется, словно психея в исполнении Полли, а этот гость совершенно спокоен. «Ну, какой упрямый, однако!» Не отвечая на последнюю фразу, она развела искусственный пожар. Результаты не замедлили. Две-три пчелы, дежурившие у входа, поспешно юркнули в улей. Элизабет подбавила дыму, потом еще, потом еще. Наконец, она взглянула на гостя. Он улыбался с явным интересом. «Ну, что это?» «Скамеечку», — сказала она, — «и отвертку, если не трудно». Усевшись у самого улья, Она отвинтила стенку, вынула и протянула помощнику с таким видом, словно покрыла его карту тузом. Не подержите ли, мистер Чалмерс? Натти этих зрелищ не выносил. Стенка выглядела так, словно на ней пузырится вязкая черная жидкость. Только пристальный взгляд мог заметить, что все это пчелы. Они кишели, как люди в метро после конца работы. Увидев их, Натти завизжал бы и понесся к дому. Билл не шелохнулся. На пчел он смотрел с интересом. «Вот, помогите мне, мистер Чалмерс», — сказала Элизабет. «У вас руки сильнее. Держите ее крепко». «Держу. И резко встряхните раза два. Они осыпятся». «Я бы тоже осыпался на их месте», — добродушно сказал гость. Элизабет ощутила, что туз своего дела не сделал. Гость встряхивал стенку быстрее, лучше, чем она сама. Да, сильные руки. Пчелы посыпались дождем, несколько удивляясь, и устремились к знакомому литку. Гость проводил их приветливым взглядом. — Вечно думаю, — сказал он, — почему они на нас не кинутся? Видимо, не связывает причин и следствий. А вообще-то работа хитрая, если не привык. В первый раз я зажмурился и стал гадать, кремирует ли меня. — В первый раз? — вскричала Элизабет. — Значит, вы это делали? Голос у нее задрожал. — Делал? Ну, конечно, тысячу раз. Я провел целый год на пасеке. Слова эти подействовали на Элизабет так, словно в ней что-то взорвалось. Неприязнь разлетелась, как снаряд. И она еще не хотела, чтобы этот дивный человек жил на ферме. Стыдилась стирки, стрепни. Да как же это? Пусть и живет здесь сколько ему угодно. Вы разводили пчел? Нет, денег не хватило. Понимаете? Еще бы. Деньги они такие. Нашел другое дело. Какое? Я секретарь в клубе. лондонском, конечно. Да. А хотели бы разводить пчел? Хотел бы. В Лондоне хорошо, но я больше люблю деревню. Мне бы ферму большую, вроде ранчо, далеко от города. Он осекся. Не в первый раз он забывал, как все изменилось. Можно ли рассказывать жалобные истории, когда ему под силу купить десятки ферм, Трудно привыкнуть к миллионам. — И я бы хотела, — сказала Элизабет. Еще ни разу ей не встречалась родственная душа. Натя не испытывал склонности к буколике. Завела бы ферму, а летом привозила бы туда побольше детей. Они там все не переломают, бог с ним. — Починю. А если сломали все, куплю другое. Она засмеялась. — Это не так уж фантастично. Я чуть не получила... Она осеклась, но о чем мне расскажешь тому, кто любит пчел? Дядя хотел завещать мне очень много денег, но один плохой человек, лорд Долиш. Вы его не знаете? Как ты его обкрутил. Она взглянула на гостя и ее тронул его вид. Какой добрый, однако. Не знаю уж как, продолжала она, козни какие-нибудь. Дядя был не очень доверчивый, скажем, просто упрямый. Но этот лорд что-то сделал, а потом глаза ее сверкнули гневом. Посмел предложить мне половину. Я думаю, совесть успокаивал. Конечно, я отказалась. Но почему? А как же иначе? Разве можно принять подачку от подлеца? Почему же подачку? Что же еще? Ладно, хватит о нем. Я сержусь, не надо портить такой хороший день. Билл вздохнул и спросил. «Зачем вы открыли улей? Хотите взглянуть на царицу?» Элизабет покраснела, но ответила прямо, как пчеловод пчеловоду. «Нет, мистер Чалмарс, я хотела, чтобы вы уронили стенку и вас покусали пчелы. С братом так и было, понимаете. Я огорчилась, что вы к нам приехали. Теперь мне очень стыдно. Останьтесь, пожалуйста. Господи, если я мешаю... «Ни в коем случае!» «Но вы же сказали. Да все уже изменилось». Я думала, вы бездельник. Оставайтесь. Вы нас спасете, и меня, и брата. Тут нет ни медуз, ни комаров. Я все выдумала. А если есть, бог с ними. Вы играете в гольф? Да. Здесь есть поле. Какой у вас гандикап? Плюс два. И у меня тоже. Не может быть. Может, может. Мы с вами, мистер Чалмерс, родственные души. И все-таки, если я мешаю, вы помогаете. Вот помогите убрать посуду. — С большим удовольствием! — вскричал лорд Долиш.